Глава двадцать первая. Виктор. Я не знаю, что это. Желание защитить нуждающегося, симпатия к красивой девушке или попытка заполнить свои дыры в душе, но могу сказать точно, что я больше не готов оставлять Марину наедине с ее болью. Вот так просто, резко и быстро. Случайно совершенно. Мы отвозили домой игрока после выездной серии и даже подумать не могли, чем закончится эта поездка, но в итоге все закрутилось в такую огромную спираль, что обратного пути уже просто нет. Марина поделилась со мной своей болью, и я каждой клеточкой тела прочувствовал ужас, из-за которого дрожал ее голос во время рассказа. Я не могу даже примерно представить, что она пережила в те жуткие недели, и как не тронулась умом. Это не поддается объяснению, это верх жестокости — обвинять девушку в том, в чем виноват только лишь ты. Это верх цинизма и бесчеловечности — оставить ее с разбитым сердцем после того, что ей пришлось пережить. Как он по земле вообще ходит спокойно? Его совесть не жрет?» И хватает же еще наглости таскаться за ней, не давая нормально жить и даже просто дышать без него. Она извиняется, что прикрывалась мной, а я думаю о том, что это было отличное решение. Я готов быть рядом и разбираться с этим утырком столько, сколько потребуется. Марина — вихрь, который ворвался в мою жизнь и разбередил кучу старых воспоминаний. А еще она тот самый человек, к которому лежит душа. Ну, так бывает, это не зависит ни от чего, просто вам комфортно вместе. И хочется спасать, помогать, радовать и заставлять улыбаться. Вот с ней у меня ровно так. Неожиданно осознал это, когда понял, что больше не оставлю ее одну. Я не могу сказать, что влюбился в нее по уши и завтра потащу в ЗАГС. Нет, это что-то другое, что-то гораздо большее, чем симпатия мужчины к женщине. «Более глубокая и, наверное, даже философская. Я просто хочу быть рядом и знать, что она рядом тоже. И этого как будто бы будет достаточно. Мы долго обнимаемся, и нам очень комфортно, тихо и спокойно. Марина не плакала, что показалась мне хорошим знаком, хотя я видел, как ей было тяжело. Башка раскалывается, надо ехать домой. И самим отдыхать... и Марину с Гориным оставить в покое и дать им отдохнуть. Горин во всей этой ситуации открылся для меня совершенно с другой стороны. Дурной парнишка без цели в жизни и с шилом в одном месте оказался гораздо глубже, чем показывал себя. Вообще радует меня. На игре показал себя отлично. Дочери моей помог. Шоколадками потом ее кормил. Я видел. Точно он. Сама она не купила бы, из сладости она позволяет себе только какие-то там божественные круассаны. А еще она стояла в капюшоне, хотя ярая их противница. Тоже горен, но прям поступок за поступком, как будто бы и болезный. Короче, пора домой и всем покойкам. День был тяжелым, ночь еще хуже. Надо переварить все это и с новыми силами в бой. Марина как раз, словно подтверждая мои мысли, зевает. Ее глаза наполнены усталостью, даже плечи опускаются. «Пора ехать», — говорю ей. «Ты работаешь завтра?» «Нет», — качает она головой. «Вечером позвонила Саша и почему-то вдруг дала мне отпуск на неделю. Не знаешь, в чем причина?» — спрашивает хитро, глядя на меня. «А я что?» «Никакой причины нет». Просто тонко намекнул Сабирову, что у них администратор зашивается. Понятия не имею. Пожимаю плечами. Наверное, они ценят тебя как сотрудника и хотят, чтобы ты отдохнула. Наверное, — сонно хихикает она, явно не доверяя моим словам. Пойду заберу Дианку. Надеюсь, у этих двоих хватило совести ничего не делать, когда мы были в соседней комнате. Честности ради... Даже думать об этом не хочу, но дочь у меня уже взрослая, поэтому приходится, хотя и с тяжелым сердцем. На всякий случай стучу, но мне никто не отвечает, поэтому вхожу в комнату. Картина маслом. По телеку идет какой-то мультик, на кровати, спасибо господи, одеты и спят два сурка. Полусидя Горин и Дианка на его плече. Но прямо голубки, мило настолько, что аж зубы скрипят. Мышка, трогаю ее за плечо. Как бы не хотелось на них двоих наорать, это неблагоразумно. Во-первых, Дианка испугается. Во-вторых, Марина не в том состоянии, чтобы рядом с ней кто-то орал. В-третьих, если я начну, уже не тормозну. Поэтому все еще, стиснув зубы, остаюсь спокойным, делаю вид. Мышка, домой поехали. Она начинает просыпаться, Горин, судя по всему, во сне это чувствует и решает добить мои нервы, приобнимая мою дочь во сне за плечи. И самое в этой ситуации интересное с приставкой «не» — то, что моя дочь абсолютно расслабляется от этого и обратно засыпает. Восхитительно! У кого-нибудь есть успокоительное и что-нибудь от сердца? Мне надо!» «Дочь!» — ворчу чуть громче положенного, стараясь не сломать горину все пальцы той руки, которыми он касается Дианки. м — открывает один глаз и пытается понять, что происходит. Потом понимает, видимо, на пару секунд зависает, оценивая ситуацию, и резко вскакивает. «Па!» — это не то, что ты думаешь. Мне ничего такого! «Успокойся!» посмеиваясь над ней и стараюсь дышать. Я запугал ребенка. Поехали домой, нам завтра еще вещи перевозить. Ох, стонет она недовольно и все так же сонно плетется за мной в прихожую. Завтра обязательно? Обязательно. Больше выходных у меня не будет. Конец сезона. Некогда отдыхать. Мышка недовольно пищит и все-таки находит в себе силы на то, чтобы обуться, а я оборачиваюсь и замечаю Марину. Уставшая, абсолютно разбитая, но, что скрывать, очень привлекательная. Она стоит, привалившись к стене, и находит в себе силы на то, чтобы улыбнуться. Нереально сильная, я в жизни таких не встречал. «Спасибо», — говорит она негромко, — «и я делаю шаг к ней». Приобнимаю и пару секунд Держу крепко у своей груди. Так хочется. И кажется, ей это тоже нужно. Дианка тоже ее обнимает, И мы уезжаем. Сил на разговоры нет, Да и мышка сопит рядом со мной, Поэтому мы поднимаемся к себе И оба засыпаем. Дочь в обнимку с Марфой, Которую в мое отсутствие Всегда кормит сосед, А я с ворохом мыслей от которых всю ночь снятся какие-то жуткие сны. Народ, зевая, записываю сообщение в общий чат Феникса в семь утра. Если у кого есть желание помочь нам с дочерью переехать, буду благодарен. Никого не заставляю. Вещей много, мебель привезут. Грузчики слились полчаса назад. С меня тортик в честь новоселья. Адрес скину следом сообщением. Мы там будем часов в двенадцать. Отправляю голосовое и следом сообщение с адресом в чат. Мои не подведут, я знаю. Кто-то да точно откликнется, а вместе все-таки быстрее будет. Полчаса назад позвонили, сказали, что мебель будет, а грузчиков нет. Что-то у них там случилось. А где я людей найду день в день, если не у своей семьи? Закрываю мессенджеры. Всем утра точно не стоит ждать какой-то обратной связи. Спят пацаны после выезда. Восстанавливаются. До конца сезона осталось-то несколько игр, пара из которых снова не в нашем городе. Надо быть в форме. Иду на кухню, и Марфа сбегает от спящей мышки и летит за мной, чтобы я ее покормил. И сразу орет. «Что за женщина такая, а?» И смотрит на меня так, Как будто я и денег должен. Предательница! Не ценит даже то, что я ее себе оставил, а не бросил. Не ори, женщина, башка и так лопается. Говорю ей и достаю пакетик корма. Дианка запаслась надолго. Кошке не приходится давиться сосисками. На, ешь! Разговариваю с кошкой. Даже не хочу анализировать, нормально это или нет. Иду в душ, потом готовить завтрак, а то дочь опять бургеров закажет, а я вроде как отец ответственный, должен за питанием следить, поэтому омлет. Так себе из меня, конечно, ответственный по правильному питанию, но омлет все лучше. К девяти часам начинаю будить Диану. Процесс долгий, не самый приятный, но после трех фырканей, двух побегов с головой под одеяло и одного долгого и очень пронзительного хныканья, она, наконец-то, встает и, проклиная меня взглядом, ползет в душ. А вот после него снова становится моей милой дочерью, которая уплетает омлет с таким аппетитом, словно я реально умею готовить. — Нам сейчас с тобой надо со скоростью света сложить все вещи, что есть в этой квартире, — говорю дочери. Благо, их не особо много. Я жил тут всего год. Ну и не то, чтобы часто что-то покупал. Все — Все-все вещи? — хмурится она. — Прям вот совсем все? — Ага. Улыбаюсь ее реакцией, допиваю кофе. А потом мы поедем в наше новое жилье, нам привезут всю мебель, шкафы, кровати, кухонный гарнитур, еще технику. Короче, дел у нас с тобой выше крыши. И до самого вечера. Звучит невкусно, хнычет дочь, хотя с другой стороны новая квартира. И твоя комната самая большая в квартире, говорю я ей, замечая заинтересованность. И у тебя там... зеркало в половину стены и свой балкон. «Дай мне полчаса!» — кричит она мне уже из ванной, где сгребает свои баночки в сумку. Удивительный ребенок. К двенадцати часам мы подъезжаем к нашему новому дому, как я и планировал, и... «Па!» — шепчет мышка, глядя в окно. «А это что?» «Это?» «Это дети мои». Хорошо воспитанные дети. Улыбаюсь, замечаю всю команду, стоящую у подъезда. Всю. Несмотря на то, что вчера все жутко устали, все равно приехали помочь нам, хотя я никогда не настаивал. Какие они классные у тебя! — говорит Диана, улыбаясь. — Что есть, то есть. Пошли. У тебя важная задача — наблюдать, как работают мужики. — Справишься? «С удовольствием!» — хихикает она, а потом резко замолкает, глядя на меня. «Что там на моем лице? Просто справлюсь, в смысле?» Да.